Глава одиннадцатая. Инга. «А вот тут можно сделать бассейн». Я смотрю на двух мужчин с лазерными рулетками, которые ходят по спортивному залу, примеряясь к высоте потолков. Очень хороших, кстати, потолков. Высоких. И окна арочные, громадные. Всё, как я мечтала. И вообще, я бы сказала, что ничего тут не рушится. Ну, косметика требуется, конечно, но потолок на голову не падает. по крайней мере, в этой комнате. Но если сейчас затеять капитальный ремонт, то можно сильно затянуть сроки. «А к сентябрю успеете?» Спрашиваю я то, что первым приходит в голову. И, видя обалдевшие взгляды мужчин, тут же спохватываюсь. «Здравствуйте!» Приветливо киваю им. «А вы кто такая?» Возмущенно спрашивает тот, что помельче и постарше. «И что вы здесь делаете?» Он агрессивно надвигается на меня, выпитив подбородок. Я? Я Инга Лаврушина. Мне становится не по себе. Я тушуюсь, отступаю, чуть не спотыкаюсь о какой-то хлам. Новая учительница. Это, между прочим, закрытый объект. Рычит все тот же старикашка. А я вдруг слышу из-за спины спокойный и очень уверенный бас. Петрович, привет. Михаил заходит из коридора, в котором он чуть задержался. Подходит ближе, становится рядом. Юрич! Старикашка вдруг бледнеет. «День добрый!» «Добрый, добрый!» Кивает мой спаситель и скрещивает руки на груди. «Бригадира привёл?» Михаил скидывает бровь, глядя главе поселения прямо в глаза. «Смету считаете?» Он вдруг резко сжимает губы, отчего его лицо становится очень решительным и очень недобрым. «Что-то ты припозднился! Уж июль на дворе, бассейн не меньше полугода делать!» «Ничего мы не считаем!» Быстро-быстро отвечает побледневший вдруг Петрович. «Нечего считать. Денег у государства нет. Только мечтаем, вот с товарищем стоим». Он кивает на второго, до сих пор молчавшего мужика. «Да?» — Михаил удивлённо вскидывает брови. Только вот взгляд его не меняется. По-прежнему проницательный и злой. «А мне сорока на хвосте принесла, что ты сам бюджет на ремонт не подал. А государство тут ни при чём». я подал, всё я подал!» — орёт вдруг глава поселения. «Они сами бумажки потеряют, а потом не знают, на кого спихнуть. Вот, видишь?» Он вдруг радостно кивает в мою сторону. «Учительниц же выписал, и бюджет я подавал». «Бумажки потеряют!» — хмыкает Михаил. «Ну-ну! А ты чего друга своего не представишь?» Он переводит взгляд на того самого мужика, который измерял всё лазерной рулеткой. Сам первый протягивает ему руку. «Михаил!» И с нажимом добавляет. «Берг Михаил Юрьевич!» «Росков Александр Степанович!» Машинально отзывается мужчина, не слишком много внимания уделяя рукопожатию. Видно, что он удивлен и вроде как даже недоволен происходящим. «Ну, я, пожалуй, поеду!» Оборачивается он к главе поселения. «Я увидел все, что хотел!» поджимает губы, косится в сторону нас с Михаилом. И даже немного больше. «Подождите!» — спохватывается Петрович. «Подождите! Нам бы еще обговорить!» Он замолкает на полуслове, косится на Михаила. «А вы вообще зачем сюда приперли?» Сам себя обрывает, откашливается. Пришли!» «Так квартиру учительницы посмотреть надо!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, отзывается Михаил. «Ты же видишь?» — кивает в мою сторону. «Нашлась? Приехала!» «Так, ясно!» — недовольно цокает тот, кто представился Росковым. «Мне пора!» — быстро пожимает руку Михаилу и выходит в коридор. «Подождите!» — бежит за ним председатель. «Подождите!» — Михаил смотрит им вслед, но едва они скрываются в коридоре, достает телефон. «Леха, проби мне Роскова Александра Степановича!» Кто он, что он, что на нём висит? Должно быть что-то связанное с недвижкой. Ответа не дожидается. Вероятно, это было голосовое сообщение. Очень похожее на приказ сообщение. А день становится всё интереснее. Кто он такой, если вот так отдаёт приказы? Насчёт только что увиденного человека. Да и председатель его явно побаивается. Юрич, возвращается запыхавшийся председатель. «Юрич, ты что ж творишь?» «А что я творю?» Спокойно, но без наигранного недоумения переспрашивает его Михаил. «Вот товарищи бы созданием помогли!» Картинно утирает пот глава поселения. «На реконструкцию бы взяли, оно же варийное, снесут к чертям и все, а так сохраним исторический памятник!» Гордо рассуждает Сергей Петрович. «А как насчет школы?» С вызовом спрашивает Михаил. «Школу сохраним?» «Да к чему тут нам школа?» Почти кричит Петрович. «Школа — это не стены, это люди, а учить тут некому». «Да что ты!» — Михаил недвусмысленно кивает на меня. «Вон, приехала, остаться хочет». «Как приехала, так и уедет!» — Злоречит председатель. «Как первый раз дров соберет печку топить, так и уедет!» — смотрит он на меня. или вы думаете вам тут центральная даса канализация вдруг возмущается пойдемте пойдемте вы же квартиру пришли смотреть так я вам покажу он выбегает в коридор я слышу где-то хлопки дверей испуганно оглядываюсь на михаила пойдем кивает он ободряюще подходит ближе и мне вдруг становится спокойнее странно все что я знаю о нем скорее смущает Дом богатый, но большого огорода или техники во дворе не видно. Живёт один, но женщины за ним охотились непростые, безуспешно. Вот команда кому-то по телефону отдаёт. Но, несмотря на полный мешок загадок, рядом с этим человеком я чувствую себя спокойно и уверенно, совершенно точно понимая, что пока он у меня в союзниках, мне ничего не грозит. Михаил придерживает для меня дверь, и я выхожу следом за ним и главой поселения в коридор. Идем на шум. Где-то что-то шуршит, будто кто-то двигает большие коробки. Вот коридор поворачивает, тут лестница, а за ней... Ой! Ну что? Гордо спрашивает Понасюк. Будешь ты тут жить? Или спокойно поедешь в свой город, а я пойду на пенсию? Картина перед нами предстает удручающая, на первый взгляд. Большое помещение, разделённое на условную комнату и кухню, всё завалено каким-то хламом. Обои обрывками свисают со стен, на потолке кое-где видны проплешины от осыпавшейся штукатурки. Но, но стены крепкие, и батарея под окном. Никаких дров носить не надо. А окно высокое, сводчатое, красивое безумно. И я вдруг думаю, что если вынести из этой комнаты весь мусор, да переклеить обои, Ищу взглядом Михаила, но тот прошел в комнатушку, считающуюся, видимо, санузлом. Слышу, как он крутит глухо шипящие краны. «Нет тут воды!» — кричит председатель. «Отключены коммуникации! Я говорю, аварийное все!» И тут же понижает голос, быстро подходит почти вплотную ко мне и произносит тихо и угрожающе. «Ехала бы ты отсюда, девчонка!»